Глава пятая. Стоит ли вмешиваться в набирающий ход конфликт? Сомнения появились лишь на секунду. Все же мы прибыли сюда не для того, чтобы привлекать глупыми драками в публичном месте внимание полиции. «Анна, сходи, закажи себе что-нибудь, а вы вдвоем потеряйтесь», произнес я и чуть-чуть выпустил своей ауры наружу, чтобы припугнуть их. «Все-таки женские эмоции куда сильнее мужских, и если они хотят конфликта, то голос разума может не достучаться до них». Что-то громко вереща на французском и приковывая внимание всех остальных посетителей кафе, эта парочка ушла. Я надеялся, что навсегда, но оказалось, что они просто решили сходить за подкреплением. Не успела она остыть и взять кусочек тортика для успокоения нервов, как три не самых впечатляющих представителя человечества появились рядом с моим столиком. Мы сидели неподалеку от входа и через прозрачное стекло видели еще двоих парней на улице, а рядом с ними стояли те самые девицы. Эх, так и знал, что эти профурсетки за мой столик присели не просто так. Стоящий по центру черт с татуировками на лице, бородой, серегой в ухе и с ног до головы одетый во все кожаное байкерское, прохрустел что-то на своем и резко потянулся за моей чашечкой кофе. Его рука замерла, сжимая края чашки, ведь я держал его руку за запястье стальной хваткой. «Ань, что это обезьяна лепечет?» «Говорит, что ты оскорбил его сестру, и он заставит тебя за это ответить». Перевела она, с трудом сдерживая ухмылку. «Спроси его, они все братья, или мне достаточно будет его одного опозорить, чтобы эта гопота исчезла и перестала портить нам вечер? Все это время Мачамен из кожи вон лез, чтобы освободить свою руку». «Он говорит отпустить его». «Я и отпустил». Байкер улетел прочь с чашкой кофе, выливая все на себя и роняя стулья соседнего столика. Поднимаясь, злясь и корча рожу, он тыкнул на меня пальцем и начал сыпать угрозами. Даже бариста прокричал что-то про полисьон. Я поднялся и задал еще один вопрос. «Ты меня прямо тут при свидетелях собрался на место ставить? Или есть местечко поукромней? Ань?» Девушка залпом допила кофе и перевела мой вопрос. Только вот перевод был каким-то долгим, и среди слов звучали такие фразы, как «мудасьон», «идиота», «кретино», а в конце она и вовсе на наш язык перешла и просто с акцентом проговорила «жопу порвет». Кажется, по дипломатии ей давал уроки ворон. Кретины самодовольно вышли и стали у выхода. «Ты видел, у них оружие было?» На всякий случай предупредила меня Анна. Он так им спешил похвастаться, что тут все кафе видела. Поэтому бариста и заголосил. Пожал я плечами. А повтори, что трюк с подпольной арены? С блеском в глазах попросила Анна. Вот уж наглядный пример того, что в тихомому те черти водятся. Месяц была девочкой паенькой, тихо делала работу, принося пользу. А тут только вырвалась в отпуск и уже к концу второго дня готова местной гопоте ствол в непредназначенную для этого кожаную кобуру засунуть. Надо бы ее немножко успокоить. Кажется, придумал как. Я оставил деньги на столике, привлекая внимание бариста и вышел из кафе. Вся компания не разбежалась, не передумала и даже не усомнилась в том, что их ждет не наживо, а куда как более запоминающиеся впечатления. Девицы с крутышами шли впереди, двое позади нас. Так и пришли в ближайшую глухую подворотню. Какой-то бродяга здесь устроил ночлежку, но его прогнали пинками. Сцена грязного переулка напоминала сюжет какого-то романа, но я даже не помню, сколько веков назад я читал нечто подобное. Мужики до да про что-то говорили, а не отвечала. У них в руках начали появляться ножи и арматурины, а любитель кожи вытащил пистолет. «Эх, молода Зелена, убивать я вас, пожалуй, не буду, а вот Анна...» Что они там хотят?» Проигнорировал я тычок арматуриной в грудь и посмотрел на свою подругу, что дерзко отвечала на любые высказывания этих скуда умных представителей не такого уж и исчезающего подвида человечества. с порой умеют раскрасить серые будни. «Говорят, отдать все деньги, стать на колени, и тогда, быть может, они будут снисходительны. Сильно нас не побьют за оскорбление сестренки и ее подруги». «Деньги?» «Эти, что ли?» — вытащил я из бумажника огромную котлету денег. Клянусь, у двух из парней даже слюни потекли при виде такой кучи купюр. Еще больше они оживились, когда я, как заправский фокусник, призвал стихию огня и сжег эти хрустящие бумажки. Э! <сосы> выкрикивая нечто нечленораздельное и направляя на меня пистолет, заорал кожаный павлин. «Отдай каку!» Вырвал я пистолет, ломая пальцы бездарности. «Аня, остальные на тебе. Проверим, чему ты научилась. И постарайся никого не убить». «Спасибо!» С превеликим удовольствием девушка высвободила свою силу, и земля под нашими ногами превратилась в настоящую полосу препятствий. Бесконечно вылазили да прятались под землю каменные шипы. Провалы появлялись перед людьми — не давая им ни ринуться в атаку, ни убежать. А они, в основном, конечно, хотели отступить. Я отбросил мусор на землю, где его кожаную куртку превратили в наряд бездомного десятки шипов. Крики, полные ярости, боли и страха, разнеслись во все стороны. Я бы сказал, что среди всего этого шума я слышал весьма знакомый мне звук хруста франтийской булки. Эти булки Анна прямо сейчас рвала на части, филигранно пользуясь знанием, где и когда вылезет очередной шип или выступ, чтобы перемещаться по непредсказуемому полю боя. Но среди всей этой шайки была одна брюнетка и один парень, сумевший удивить Анну. Девушка, что гордилась своей грудью, но не соображала, перед кем она выпендривается, оказалась магом воды и смылась в безопасный уголок, откуда уже планировала свою дистанционную атаку. А парень маг земли. У него не было огнестрела, зато был сносный меч. И он вполне недурно контролировал землю вокруг себя. Его шипы не доставали. Под ногами асфальт не шатался, как при мощном землетрясении но на больше его магических сил не хватало. Впрочем, он почему-то был уверен, что своим клинком сумеет перевернуть ход битвы. «О, а ты любишь битвы поострее?» с улыбкой произнесла Анна и приняла боевую стойку с открытой ладонью. Секунда, и ее пальцы срослись, а руки по локоть превратились в металлические клинки. Неудачник открыл рот, прокричав что-то. Анна в ответ лишь провела рукой по руке. Послышался скрежет металла о металл, и мелькнули искры. Мак тут же дал дёру, крича что-то. Думаю, это было нечто в духе «ну нафиг, я сваливаю». «Аня, слева!» Спокойно предупредил я свою валькирию. Она скрестила клинки перед собой очень своевременно. Удар водной стихии, словно из пожарного шланга, окатил ее. Она устояла на ногах, но платье все промокло, и я облизнулся. Ты забыла надеть белье? Специально надо полагать. Секундочку, я эту мымру сейчас. Что именно она с брюнеткой сделает, я не услышал, зато увидел. Вонзив одну из рук лезвий в землю, она выпустила мощный магический импульс. И спустя миг вокруг водницы поднялась каменная клетка и сковала ее ноги. Дальше моя валькирия сделала то, про что я ей тысячу раз говорил. Уничтожила своего оппонента самым эффективным и простым приемом из всех известных в природе — болью. Когда больно, невозможно что-то наколдовать. Да даже думать в такой ситуации проблематично. Вывихнутые лодыжки нивелировали магию любительницы водных процедур. А спустя миг Анна устроила ей истинное возмездие. Подскочила и, трансформировав руку во второй раз, своими острыми пальцами-лезвиями вынесла девице модный приговор. Волосы упали на землю, как и порезанная одежда. Следом схожая процедура ожидала и всех остальных людей, попавших в каменную ловушку. Они тоже были зажаты, получили десятки синяков и садин, много небольших ран и лоскутов одежды. «Эх, жалко, что последний сбежал», — произнесла Анна. «Скатертью дорога. Или как там слави, говорят?» «Ну и ладно. Что дальше?» «А ты не слышишь?» Анна прислушалась и через нытье этой компании бесов смогла уловить одну мелодию. «Сирена? Полиция едет! Нужно бежать!» — схватилась она за голову. «У полиции другая сирена». «Тогда что это?» Непонимающе покрутила головой Аня. «Скорая?» «Вверх посмотри», — подсказал я. «О, божечки!» Вместо луны и звезд над городом было бесконечно черное небо. И с каждой секунды оно поглощало все больше и больше света звезд. Очередное вторжение, очередная битва с посланниками из другого мира. И тьмы, что будет с вожделением наблюдать за плодами своего труда. Хорошо, что ты размялась. Это будет долгая ночь. В отель мы больше не возвращались этой ночью. Но и не геройствовали, открыто спасая столицу Франти от угрозы так же, как я в свое время помогал Радаевску. Да и не было в этом нужды. Перед нами открылась возможность лицезреть силы и подготовку Империи, что находится на пике своего могущества. Сирена — лишь первое предупреждение. Затем с каждой крыши зданий города на ночное небо начали светить десятки тысяч сверхмощных прожекторов, на фоне которых черные пятна клубящейся тьмы и слимов, стали прекрасно различимы. Но увидеть противника мало, его надо уничтожить желательно до того, как он упадет на Землю и принесет с собой смерть и разрушение. Всего в городе было 26 районов, как я успел прочитать в справочниках, и 26 куполов, магических и невероятно мощных, вполне сравнимых с тем барьером, что может получиться при активации моей восстановленной стелы. Выходит, что этот город обладает как минимум 26 аналогами. Правда, всю площадь районов покрыть они не могли, но люди, разбуженные системой тревоги, уже высыпали на улицы и мчались в обозначенные красным цветом дома, укрытых куполами. Это лишь первый шаг по защите помижа, созданный местной властью. Вторым шагом следовало использование комбинированных систем противовоздушной обороны. Из сотни мест разом велась стрельба по падающим десантникам врага. Первый выстрел в очереди пристрелочный, с зажигательным патроном, яркий, видимый, а следом шли магические боеприпасы. Пули разрывались в воздухе при контакте со Слимами. Иногда это были огненные вспышки, обжигающие черную плоть злобных иномирцев. Иногда морозные. Холод действовал прекрасно, сковывая Слимов. После падения с высоты те разбивались на тысячи кусочков. Третий рубеж защиты — магические противослимовые пушки. Их было немного, но они так меня заинтересовали, что я даже разведку свою незримую отправил, чтобы выяснили работу этого интересного устройства. Выглядели пушки, как огромные телескопы, зашитые в стальной защитный купол на крышах некоторых домов. Эти купола раздвигались, вращались — а внутренние системы пушек запускали генерацию магического заряда, который бил по площади на небольшом расстоянии. Походящие на вспышки фотоаппарата выстрелы испаряли Слимов, что оказывались вокруг оберегаемой телескопическим оружием области. Немного похоже на то, как сражаюсь я, но более расточительно, чем требуется. Впрочем, судя по всему, эти огромные механизмы стоят на крышах самых важных для жизни столицы зданиях, и люди не скупятся на расходы, лишь бы обеспечить их безопасность. Впрочем, даже несмотря на все эти многочисленные методы защиты, слимы прорывались. Не часто, но если где-либо замолкало ПВО, чтобы остыть или перезарядиться, или еще чего, то гады долетали до земли. И вот здесь уже наземные гвардии демонстрировали четвертую часть плана обороны столицы. «Магический спецназ». Полиция, армия, гвардейцы аристократов и даже одаренные и рабы – все сражались напастью. По рациям передавались названия кварталов, где видели Слимов, указывались пересечения улиц, где нужна поддержка. В общем, фронтийцы удивили меня своей слаженностью. Смелые, быстрые, беспрекословно следующие командам из центра. Слимы уже много раз угрожали человеческим городам – и за эти годы люди научились сдерживать эту опасность. По крайней мере, столицы хорошо защищены и могут вести долгое сражение в условиях внезапного вторжения и многодневной осады. Человеческие военные резервы, я думаю, у них тоже солидны. И в случае проблем они могут выпустить еще несколько козырей. «Маги забрались на крышу!» Указала Аня на силуэты людей наверху больницы, мимо которой мы двигались. «Логично». Те, у кого есть возможность атаковать падающих Слимов дистанционными атаками, могут и должны это делать. Пятый элемент защиты. «Чего? Какой элемент?» «Не столь наблюдательная и опытная Анна. Просто следовала за мной, пока я специально выбирался на все более безлюдные улицы, с которых открывался хороший вид». «У тебя деньги остались?» «Сумочка в номере», — ответила девушка. «А что?» Тогда ищи банкомат первого рабовладельческого. «Так вот же он!» — показала она мне на вывеску. «Это банка, не банкомат. Впрочем, какая разница, нам много не надо. Парни, за работу!» Элементалям воздуха была дана одна простая команда — уничтожить камеры наблюдения внутри и снаружи опустевшего здания. Охрана в нем, если и есть, то уже отправилась в убежище. Быстро и дерзко, совершив очередное ограбление банкомата, в этот раз внутри самого банка, мы побежали по тому же пути, по которому сюда шли. «И зачем нам сейчас деньги?» «Просто я не хочу грабить честных людей, пока я не смогу убедиться в том, что они этого заслуживают. Ребята, зачистите это здание!» «Торговый дом Лендвелла? Это же...» «Магазин для магов!» «И что нам здесь нужно?» «Совершить покупки». Но магазин закрыт, потому взламываем, берем необходимое и оставляем в кассе компенсацию. Понятно. А что мы ищем? Ты бери себе все, что сочтешь нужным. Мне же нужна одежда, как на витрине». Взгляд Анны упал на широкий бархатный халат мага и прочие элементы одежды. «Я на самом деле просто хочу инкогнито помочь тем, кому не повезло родиться за пределами 26 защищенных районов». Рядом со столицей живет не меньше людей, чем в самом помиже, и подобной системы ПВО, как и куполов, у них нет, а значит, ситуация в пригороде куда хуже, чем на столичных улицах. Мы приоделись, вооружились, надели маски. Конечно, если бы нас встретили патрули, были бы проблемки, но с моей разведкой силой и скоростью просочиться через городские улицы не составляло труда. «Нас ничего не могло остановить, потому мы очень быстро добрались до пригорода». «Да, тут ситуация печально выглядит. И тут мы можем помочь людям». Я вытащил впервые за долгое время свой клинок, что прекрасно справлялся с высвобождением стихии. Я не мог использовать большое количество элементалей, так как выдал бы себя с потрохами перед местной службой разведки. Только элегантных бойцов воздушной стихии призывал, и только в критических случаях, когда нужно было спасти чью-то жизнь. Сам же предусмотрительно находился либо слишком далеко, либо занят другим противником. Люди видели нас. Армия, пусть и не столь многочисленная, тоже видела нас. Пытались остановить, но мы просто проходили мимо и исчезали во тьме ночного города обрушивая свою ярость на иномирных гадов. «Аня, ты будешь куда эффективнее, если сможешь использовать магию земли наподобие песчаной ловушки. Облепить, дезориентировать, стереть в порошок». Показал я ей еще один способ справиться со Слимами. Ее магия неплохо защищала и наносила физический урон, но нарушить целостность желеобразного тела Слимов ей не особо удавалось. «Как пескоструйная машина?» «Так для этого надо еще и магией воздуха обладать!» Показала она, что не просто так училась в магической академии. «Я примерно представляю, что ты имеешь в виду, но всегда есть альтернативный подход. Смотри. Мимо нас пробежали люди, а я посмотрел в глаза озверевшего. Вернее, очеловеченного монстра, нашедшего свою жертву. Земля, почва, металл и даже пыль. Ты манипулируешь ими, но ты ограничена своим видением. Я создал между нами и сумасшедшей тварью каменную плиту. Анна сама могла бы создать такую, но лишь использовав землю и тротуар под нашими ногами. Монстр врезался в плиту с разбега и его расплющила. Теперь ему нужно время, чтобы собраться вновь. Только вот нас окутала тишина, и я, придерживая руку Анны, сделал шагов 10 назад, пока этот бесящий эффект наконец не пропал. «Расширь горизонты, раздели кусочки земли на фракции, они все еще содержат в себе частичку твоей магии». Плита впереди разделилась на многочисленные фрагменты, словно разбилась, но при этом она все еще была частью единого магического заклинания. «Направь мелкие осколки, управляемые единым магическим плетением, на своего врага, обложи его ими со всех сторон и объедини вновь». Куски камня стали на миг броней Слима облепив его, а следом начали сжиматься, выдавливая черную мерзость из всех щелей. А если этого будет мало, просто добавь динамики. Я закрутил рукой, показывая что-то вроде торнадо, и камень, следуя за моими движениями, завертелся внутри и снаружи Слима. Он все ускорялся и ускорялся, пока не создался полноценный вихрь. К этому моменту с монстром было покончено, и его жертва тоже нашла покой. Мельтешащие камни продолжали дробиться и сливаться друг с другом, выбрасывая наружу ману, что содержалось в этом заклинании. Чужеродная магия внутри тела Слима разрушила его структуру. Вскоре перед нами был уже не враг, а просто груда материала, из которого однажды алхимики или другие маги сделают что-то полезное для человечества. А рядом лежал несчастный раб, ставший жертвой этой иномирной твари, рожденной в агонии, страдании, муках и злобе. «Это невероятно! Я никогда не видела ничего подобного! Это какой-то запредельный уровень контроля заклинания!» произнесла Анна. «Девочка моя, тебе еще так много открытий предстоит. Твоя стихия хорошо подходит для защиты, для работы, для убийства живых существ. Но против герой тьмы ты мало что можешь сделать. Научись хотя бы тому, что я показал. Магия практически не знает границ, и ты достаточно талантлива, чтобы зайти по этому пути так далеко, что все имперские маги тебе в подметке годиться не будут». «Откуда ты столько всего знаешь?» Ты же не можешь контролировать стихии. Ты сам говорил, что стихийная магия тебе недоступна. Во многих знаниях многие печали, а порой цена за эти знания была слишком большой, чтобы простой человек мог справиться с последствиями. Я не стал говорить ей, что симулировал магическое заклинание, направив дикое количество энергии, чтобы буквально удерживать и направлять эти куски камней. Мой предел, как она и сказала, — создать каменную стену, призвать стихию. А все остальное — голый ручной контроль буквально повисших на моей мане кусков земли. Ни о каких плетениях и речи не шло. Если бы весь этот объем маны взял обычный маг и сумел обуздать и направить на магическое заклинание, вложить в плетение, то, боюсь, от этого пригорода камня на камне бы не осталось. Но это не мой путь. Я привык элегантным демонстрациям, что сломают в голове моих соратников ограничения, которые они сами себе поставили. В итоге, многие из них за годы практики наблюдений за мной смогут превзойти свои пределы и превратиться в настоящие стихийные бедствия. Но с одним небольшим ограничением, полное подчинение моим принципам и мне. Тому, кто уважает саму суть жизни и стремится к гармонии и минимизации последствий. Легионы-элементалии могут идти в бой и принести победу, но человеческие сердца завоевать могут лишь такие, как Анна. Живые люди, воплощающие саму суть человеческой природы. А без этого все бесполезно. Чтобы стать даном, не обязательно завоевывать весь мир. Чтобы мир признал тебя даном, Нужно завоевать сердца миллионов людей, что его населяют. А эта битва намного сложнее, чем просто заставить бояться таких, как я. Пойдем дальше. Вторжение вряд ли закончится этим утром.